Часть третья. Глава первая. Ну и растяпочка, ну и умница, но я же тебя правда-правда люблю, ужасно люблю. Маруся чуть не плакала, глядя в умненькие тяпины глаза. Ну почему ты не хочешь вовремя вылезти, а? Бестолковая она, я же тебя предупреждала, ответила вместо собачки Анжела. «Ничего у тебя с ней не получится, только время зря тратишь». «Получится», — упрямо сказала Маруся. «Я тоже бестолковая. Мы с ней два сапога пара. Просто я пока не понимаю, что ей такое сказать, чтобы она поняла». «Ничего ей не надо говорить», — сердито бросила Анжела. «Хлыстом отстегать хорошенько, может, поймет. А не поймет, так пошла вон с манежа». Цирк — дело жесткое. Хочешь над зверюшками сюсюкать — иди вон в собачью гостиницу работать. И то вряд ли получится. Животные и силу чувствуют, и слабость. Понятно, что в выборе между силой и слабостью марусяной сущности в точности соответствовала слабость. Но ей все-таки казалось, что этот выбор не настолько однозначен. Хотя, когда Тяпа в сто первый раз отказывалась выполнять придуманный Марусей трюк, то впору было согласиться с опытной Анжелой, а не выдумывать про жизнь то, чего в ней не бывает. Клоунская реприза, которую Маруся придумала для себя и Тяпы, выглядела так заманчиво, что когда она правда без тяпы показала ее сидорову тот решительно заявил если получится у тебя сразу на манеж выйдешь я не я буду если для тебя этого не добьюсь зрители над тобой ртом смеяться глазами плакать будут а что в сердце и сами не поймут я марусенька таких как ты после покойного Лёни Янгибарова не видел. У Маруси тогда сердце замерло от счастья. Неужели её сравнили с самим Янгибаровым? Пётр Иванович Сидоров и раньше рассказывал ей об этом знаменитом печальном клоуне, но ей в голову не приходило, что она даже отдалённо может быть на него похожа. Дура набитая, сердитым отчаянием думала она теперь, развесила уши, как тяпа, а сама только глаза таращить умеешь, тоже как тяпа. Реприза, которую она так неудачно репетировала, вот уже вторую неделю, вообще-то была очень проста. Она должна была начинаться в самом конце Анжелиного номера. маруся с нелепо заколотой множеством разноцветных заколок чулкой, и в нелепом же мужском костюме, длинные собирающиеся гармошкой брюки, висящий на плечах пиджак, бродила между дрессированными собачками и поочередно подзывала их к себе, пытаясь погладить. Но собачки не обращали на нее внимания. Тогда Маруся расстилала на манеже большой кусок холщовой ткани, доставала из кармана уголь и, мгновенно перепачкавшись, как трубочист, рисовала на этом холсте свою собственную собаку. Собака должна была получиться смешная и нелепая, в точности растяпа. Маруся специально тренировалась, чтобы она получилась именно такой. Она с удивлением обнаружила у себя даже некоторые рисовальные способности. И вот в тот момент, когда она, всхлипывая, гладила нарисованную собачку, словно живую, из-под ткани вдруг появлялась настоящая тяпа и прыгала Маруси на руки. Наверное, это в самом деле могло бы выглядеть смешно и, может, даже трогательно. Но Марусе было сейчас не до того, чтобы радоваться эффектному номеру. Он просто не получался у нее, этот номер. Упрямая тяпа ни за что не хотела не лежать, распластавшись под холстом, не тем более вовремя вылезать из сделанной в нем прорези. Она громко и радостно лаяла, когда Маруся должна была незаметно извлечь ее из-под пиджака и накрыть холстом и лежала тихо, как мышь, когда по восхитительному Марусиному замыслу должна была прыгать к ней на руки. Жизнь была совсем не такая, какой она казалась Маруси. Бестолковость была всего лишь бестолковостью и ничем другим. В ней не было ничего трогательного, она вызывала одно только чувство — досаду. «Все, дюймовочка!» — сказала Анжела. С легкой руки Ирины к Ирине многие цирковые называли Марусю этим прозвищем. «Собаки устали, время наше вышло, нечего под эту бестолочь манеж занимать. А ты чем упрямиться, лучше послушай опытного человека, дай ей пинка под зад. С ума ты что ли сошла?» — возмущенно добавила она. Ей такие перспективы светят. Да ты знаешь, сколько народу каждый год из циркового училища выходит и устроиться толком не может. Ей репризу, собственно, обещают, и где? В цирке на цветном. А она все это какой-то глупой сучке под хвост пустить готова. — Я... Мы последний раз попробуем, — пробормотала маруся Если опять не получится, тогда, значит... Что это значит, ей не хотелось ни говорить, ни даже думать. Она с трудом сдерживала слезы. — Ну, Тяпочка, постарайся! — запихивая собачку к себе за пазуху, шепнула Маруся. Тяпа лизнула ее в нос и согласно кивнула, поведя большими, как у пустынной лисички, феника ушами. Ее круглые карие глаза смотрели совсем по-человечески и даже умнее, чем у большинства людей. Не верилось, что она может не понимать такой простой вещи, как та, которую ее просила понять Маруся. Верилась или не верилась, но это было именно так. Тяпу даже не пришлось выманивать из-под холста. Дело до этого просто не дошло. Как только Маруся принялась этот холст расстилать, собачка со счастливым лаем выскочила у нее из-за пазухи и запрыгала по пестрому ковру. Маруся бросила холст и, махнув рукой, побрела с манежа в зрительный зал. — Да ладно, не переживай! — крикнула ей вслед Анжела. — Подберем мы тебе другую псину. Свет, небось, на этой клином не сошелся. Маруся не ответила и даже не обернулась. Слезы текли по ее лицу, и ей совсем не хотелось, чтобы их увидела Анжела. Собаки убежали за кулисы, униформисты собрали реквизит, Маруся села в самом темном углу зала и, наконец, уткнулась лицом в колени. Впервые за всю жизнь она могла бы сделать что-то... Настолько радостное и живое, что даже сердце замирало. Ей хотелось это сделать, ей ничего не хотелось так сильно, как этого. И сделать это оказалось невозможно, потому что даже маленькая собачка не воспринимала ее всерьез. Что уж было говорить о людях, они только и могли что из жалости обманывать ее несбыточными иллюзиями. Она не могла себя заставить поднять голову и посмотреть на манеж. Это было первое место в ее жизни, про которое она знала, что может быть на нем счастливой. И это место обмануло ее так же, как обманывала вся прежняя жизнь. Обманывала то несуществующей любовью, то такой же несуществующей привязанностью. Маруся пошевелила пальцем. Наверное, слезы текли из ее глаз так обильно, что щекотали его. Но, похожее на щекотку, ощущение не исчезло. Она, наконец, подняла голову и отняла руки от лица. Тяпа сидела в соседнем кресле и осторожно лизала ей палец. Встретив Марусин взгляд, она заскулила и прыгнула ей на колени. «Уйди, Тяпочка», — пробормотала Маруся, — «ты же не виновата, что такая уродилась, и никто не виноват». Собачка схватила зубами лацкан ее пиджака и настойчиво потянула за него. Потом она отпустила лацкан, спрыгнула на пол и схватила Маруся уже за штанину. «Ты что?» Маруся поневоле встала, иначе Тяпа, пожалуй, сломала бы себе зубы. «Ты куда?» Собачка отпустила ее штанину и, повизгивая, как будто от какого-то радостного предчувствия, поскакала по высоким ступенькам вниз к манежу. На ходу она обернулась и взглянула на Марусю своим самым пронзительным, совершенно человеческим взглядом. Маруся быстро сбежала вслед за тяпой на манеж. Там, готовясь к репетиции, уже расставляли свои подкидные доски акробаты Андрея Вершинина. Никто не обращал внимания ни на Марусю, ни тем более на Тяпу. Легко, как скаковая лошадь, собачка подпрыгнула у Марусиных ног и мгновенно очутилась у нее за пазухой. Это вышло у нее так просто, как будто она занималась этим всю жизнь. Она затаилась под пиджаком, прижавшись теплым боком к Марусиной груди и не издавая ни звука. Боясь спугнуть ее, Маруся подняла свой до сих пор валяющийся на манеже холст и затолкала его в карман. Тяпа даже не пошевелилась. Маруся проделала всю репризу до той самой минуты, когда надо было расстилать ткань. Тяпа была неподвижна, как камешек. Но как только Маруся извлекла из кармана холст и встряхнула его, тяпа выскользнула у нее из-под пиджака и неуловимым движением спряталась под ткань. Она распласталась под нею так, что ее невозможно было заметить даже из первого ряда. Маруся почувствовала, что сердце у нее забилось ровно и как-то еще. Но ей некогда было сейчас думать, как называется это еще. Все ее движения стали легкими, четкими, сжимающая уголь рука как будто летала над холстом. Закончив рисовать, Маруся погладила рисунок и замерла. Тяпа выскочила из рисунка, как весенний фонтан. Она взлетела над манежем, В мгновение око оказалось у Маруси на руках и радостно облизала ей лицо. Расцеловав собачку, Маруся опустила ее на пол и протянула к ней руку. Тяпа тут же встала на задние лапки, а правую переднюю со смешной солидностью подала Маруси. Когда они с Тяпой неторопливо пошли за ручку к кулисам, Маруся вздрогнула от громкого хохота и аплодисментов. — Ну, девушки даете! — сквозь смех воскликнул Андрей. — Может, прямо по улице так и прогуляетесь? Людям и в цирк ходить не потребуется. Прям не знаешь, смеяться на вами мили плакать. Впрочем, плакать никто из наблюдавших за этой внеплановой репетицией не думал. Смеялись Андреевы акробаты, смеялись униформисты, и даже пятилетний сын гимнастки Даши Чарской, который вечно вертелся на манеже, тоже смеялся, прыгая на одной ножке и показывая пальцем на Марусю и Тяпу. И в этом смехе, который заливал Марусю как живые теплые волны, было то же что она так ясно чувствовала в сиянии вечернего манежа и в дыхании замерзшего зала, и в бравурной музыке, и в стремительном полете гимнастов под перевернутой чашей купола, не требующая ни доказательств, ни объяснений счастья.